Глава тридцать восьмая. Все случается ровно через семь дней. Поздно вечером, когда я после душа перед зеркалом расчесываю влажные волосы, в мою комнату без стука врывается Люся. — Ирма Сергеевна, вашей бабушке плохо. Я добегаю до ее покоев за несколько секунд, вырываюсь в ее спальню и вижу ее лежащей на кровати в холодном поту. Прижимая сжатые в кулаки руки к груди, часто дышит ртом. — Ба, что с тобой? — Сердце, — хрипит она. — Люся, скорую, быстро! — Ага, — выбегает из комнаты. А я хватаю угол простыни, чтобы вытереть каплю пота с холодного лба. — Не надо, скорую. — Надо, не спорь. Бабка устала, прикрывает глаза. А я бегу в комнату дяди, а потом к Митричу. Врачи приезжают через полчаса и после короткого осмотра диагностируют обширный инфаркт забирают ее в больницу, а мы с дядей и экипажем сопровождения выезжаем следом. Блять, что что-то неспокойно мне!» — оттягивая ворот рубашки, нервно смотрит в окна машины. «Мне тоже, из-за бабушки!» Дядя согласно кивает, но решает не пускаться в объяснение. Очевидно, его беспокоит что-то другое. Вытащив из кармана телефон... Он звонит Льву с указанием, чтобы на обратном пути к нам присоединилась еще одна машина сопровождения. «У меня переживать за нашу безопасность не получается, потому что все мои мысли сейчас с бабушкой, которая едет впереди нас в реанимацию. Я представляю ее состояние. Она всю жизнь избегала медиков, ненавидела больницы и все, что с ними связано. И вот теперь абсолютно беспомощная попала в их руки». По приезду бабушку сразу перекладывают на каталку и оперативно увозят в реанимацию. Нам с дядей остается только ждать под ее дверями. Вышедший к нам через полчаса доктор заявляет, что ей требуется срочная операция. Малейшее промедление грозит некрозом миокарда. У меня обрывается сердце. Перед глазами плывут темные круги. Подкашиваются колени. Упав на лавку, упираюсь затылком в стену и закусываю губы. Врач еще долго беседует с дядей, объясняет причины и возможные последствия этой операции, предупреждает о высоком риске из-за вредной привычки бабки и ее преклонного возраста, а затем уводит подписать какие-то документы. Не считая стоящего на входе в реанимационное отделение охранника, я остаюсь в коридоре одна. Прикрыв глаза, дрожу от холода, страха и пустоты внутри. Если бабушка уйдет, этот вакуум уже ничем не заполнить. Я погрязну в одиночестве. Операция длится около трех часов, в течение которых я не покидаю своего поста. Глядя в белую стену напротив, я жду, когда к нам выйдет доктор. Склеротированный сосуд почистили. Поставили стенд, монотонно говорит хирург. Состояние крайне тяжелое. Прогнозы. Охрипшим от долгого молчания голосом спрашивает дядя. «Не дам». Растерев лоб ладонью, он устало вздыхает. Смотрит на меня, пытается улыбнуться. Выходит, не очень хорошо. «Поедем домой, дочка». Оказавшись в теплом мягком салоне, устраиваюсь поудобней и почти сразу засыпаю. Сквозь сон слышу, как дядя кому-то звонит. Переговаривается с сидящим на переднем сиденье Андреем, а затем и вовсе проваливаюсь в плотную тьму без сновидений. Просыпаюсь от сильного толчка. Резко затормозившая машина кидает меня вперед, отчего я больно ударяюсь головой о подлокотник двери. — Ирма, не вставай! — слышу над головой рев дядя, а следом он сам падает на меня всем телом. Выпучив глаза, я пытаюсь не задохнуться под ним и не свалиться между сиденьями. Джип сильно виляет, резко тормозит, а затем и вовсе уходит в занос. — Покушение! Проносится в голове за секунду до того, как одну сторону машины прошивает автоматная очередь. «Я ору!» – дядя орет на меня, чтобы не смело двигаться. Снаружи слышатся выстрелы, крики и виск тормозов. Михаил выпрыгивает из машины и, спрятавшись за нее, отстреливается. Андрей перелазит через сиденье Миши и тоже принимает оборонительную позицию. «Стрелять по джипу перестают. Видимо, нас закрыла машина сопровождения» дядя открывает дверь со своей стороны и вытащив откуда то оружие передергивает затвор сиди здесь и не вздумай высовываться поняла а тут же самый язык намертво присыхает к небу поэтому вместо ответа быстро быстро киваю головой он уходит а я зажмурившись начинаю молиться минуты растягиваются в часы до моего слуха доносятся ругань и злобные выкрики где то неподалеку дядя орет на кого то в телефон Из разговора я понимаю, что третья машина задерживается. Связно рассуждать у меня не получается, но вывод напрашивается сам собой. Кто-то слил информацию Шумовским о ситуации с бабушкой, и, возможно, он же задержал дополнительный экипаж сопровождения. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я слышу вдалеке вой полицейских сирен. Стрельба тут же прекращается. Дядя Ровком открывает дверь и заглядывает в салон. «Цела?» «Да». «Все нормально». Они свалили. Кочетов вмешался. От облегчения я начинаю плакать. Покушение снова не удалось, но сколько раз нам еще предстоит пережить это и который из попыток станет удачной? Дядя садится рядом и прижимает меня к груди. Руки трясутся, сердце бьет как на бат, сбитое дыхание обжигает висок. Убью суку! – шипит он. «С собственными руками удавлю. Я слушаю это, содрогаясь в рыданиях. Зная дядю, уверена, без ответа он эту выходку не оставит. А значит, будут новые жертвы с обеих сторон. Приехавшие полицейские долго о чем-то допрашивают нашу охрану. Меня никто не тревожит. Свернувшись калачиком, я лежу на заднем сидении бронированного джипа. Домой мы добираемся только к утру. Дядя с Митричем закрываются в кабинете, а я, приняв сразу две таблетки сильного снотворного, прячусь головой под одеялом. Просыпаюсь резко. Распахиваю глаза и подскакиваю в постели. События прошедшей ночи врываются в голову ураганом. Накинув халат, бегу искать дядю. Доктор говорил, что о малейших изменениях в состоянии бабушки будет сообщать ему. Оббежав весь дом и не найдя его, заглядываю на кухню. «Люся, доброе утро. Где дядя Емитрич?» «Вечер уже», — Мямлет, бросив взгляд на окно. «Вечер? Ого! Они в город уехали». «Вас велели не будить». «Как бабушка?» «Без изменений», — отвечает убита и горестно качает головой. «Меня это неожиданно радует. Если она смогла продержаться первые часы после операции, может, тогда все обойдется? По поводу вчерашнего нападения никаких новостей, поэтому, перекусив, я ухожу в комнату бабушки. Сижу в тишине в ее кресле, рассматриваю старые фотоснимки, пытаюсь разложить пасьянс. Не получается». Там меня и находит поздним вечером дядя. «Как дела?» «Хреново», — отвечает тихо. «Матери хуже стало». Замираем, молча смотрим друг другу в глаза, понимая, что надежды нет. Нужно готовиться к худшему. Она в сознании. Время от времени. И я хочу с ней увидеться. Дядя, подперев подбородок кулаком, хмурится. Боится выпускать меня за пределы усадьбы но подумав немного, все же кивает. Съездим на днях.